Чингис Акифович Абдулаев. Обозначенное присутствие. Прощаясь со Сваном, я спросил, как он себя чувствует. «Да ничего», — ответил он, — «но ведь я вам уже говорил, что я устал от жизни, и что бы со мной ни случилось, я ко всему отнесусь спокойно». Вот только, откровенно говоря, обидно было бы умереть до окончания дела Дрейфуса. Что-что оморочить что, головы, вся эта мразь насобачилась. В конце концов, с ней справятся, в этом я не сомневаюсь, но ведь она очень сильна, у нее везде заручка. Как будто опасаться уже нечего, и вдруг, трах, все на смарку. Я бы хотел дожить до того дня, когда Дрейфуса оправдают, а Пикар станет полковником. Марсель Пруст, садом и Гамора Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Иосиф Бродский. Письма римскому другу. Глава первая. Он сделал все, чтобы обе его квартиры были абсолютно похожими. Одинаковые комнаты, перепланированные таким образом, чтобы особо не отличаться друг от друга. Одинаковая мебель, расставленная одинаково в обеих квартирах. Даже испанская плитка в ванных комнатах была куплена сразу на две квартиры. Люстры, занавески, бельё, посуда – всё покупалось сразу в двух экземплярах, чтобы чувствовать себя комфортно и в привычной обстановке как в Москве, так и в Баку. Стены кабинета занимали книжные стеллажи с одинаковыми книгами, которые он с таким трудом находил в московских и бакинских магазинах в начале 90-х, и которые теперь пылились никому не нужные на обочинах дорог, куда ныне вставляли почти бесплатно объемистые сочинения классиков. В 60-е и 70-е годы эти книги стоили целое состояние. В начале 21 века их не хотели брать даже даром, не хотели хранить, предпочитая просто выбрасывать на помойку. Он еще помнил времена, когда хорошую библиотеку могли обменять на дачу или на машину. Похоже, те времена безвозвратно канули в лету. И наличие в доме хорошей библиотеки часто было лишь данью прежней моде, чем духовной потребностью хозяев. Все новые и новые технические возможности развитой цивилизации предлагали новые формы досуга. Только цифровое телевидение, способное предложить несколько сот каналов, могло полностью изменить жизнь любого индивидуума, не говоря уже об интернете, где можно было найти почти любую книгу, когда-либо изданную в мире. Он не любил читать книги в интернете, предпочитая получать там практическую информацию и нужные ему сообщения. Лишённая обложки и индивидуальности, книга в интернете напоминала ему надувную резиновую куклу, которой иногда пытаются заменить живую женщину, обманывая себя подобной иллюзией совершенства. Ради справедливости стоило сказать, что в последние десятилетия были великолепно изданы лучшие произведения классиков и современных писателей. Чем меньше продавалось книг, тем выше становилось качество их изданий. Это был своеобразный, взаимозависимый процесс. Он купил новое издание Дикамерона, предвкушая удовольствие от перечитывания этой книги, которую когда-то открыл в 16 лет. Но стоило ему устроиться с книгой в кресле, как раздался телефонный звонок. Он недовольно поморщился. Это был звонок городского телефона, который был оснащен автоответчиком. После четвертого звонка включался автоответчик и громкоговоритель, так, чтобы он слышал, кто именно ему позвонил. Так было и теперь. После четвертого звонка включился автоответчик, предложивший позвонившему продиктовать свое сообщение. «Добрый вечер», – быстро сказал какой-то незнакомый мужской голос. «У меня к вам очень срочное и важное дело. Если возможно, то перезвоните мне на московский номер». Незнакомец продиктовал номер и отключился. «Интересный тип», – подумал Дронго. Позвоню в субботу вечером и даже не извинился. Просто сообщил, что у него важное и срочное дело. Продиктовал свой номер и не представился. Значит, не хочет, чтобы его имя оставалось у меня на пленке. Судя по всему, человек весьма решительный, твердый, напористый, уверенный в своих возможностях». Абсолютно не сомневающийся, что я ему перезвоню. У таких людей обычно бывают секретари и адвокаты, но он предпочел позвонить сам. Следовательно, дело деликатное и серьезное. Дронго поднялся из кресла, отложил книгу, подошел к телефону и снова включил запись сообщения. У позвонившего в голосе явно ощущался металл. Так самоуверенно говорят очень богатые люди, привыкшие к тому, что все их пожелания будут немедленно исполнены. Интересно, почему он не представился? Конечно, он не будет звонить ему в Москву. Если у этого человека столь важное и срочное дело, то он найдет возможность снова дать знать о себе в менее нахальной форме и хотя бы представиться для начала. Дронго посмотрел на телефон и повернулся, чтобы пройти на кухню, выпить воды. В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он взял аппарат, посмотрел на табло. На этот номер телефона могли звонить только очень близкие люди, либо Джилл, либо Эдгар Ведиманес, либо еще несколько очень близких людей, в том числе и его мать. Однако на табло светилась надпись, сообщавшая о том, что номер позвонившего неизвестен. Это было уже само по себе неприятно. Дронго нахмурился. Телефон позвонил еще раз и после пятого звонка смолк. Он прошел на кухню, достал из холодильника бутылку минеральной воды, налил в стакан и выпил. «Интересно, каким образом можно узнать номер его мобильного телефона?» Ведь он зарегистрирован не в Москве, а в Баку, в местной компании. Или у позвонившего есть свои связи не только в Москве, где он узнал его московский городской номер, но и в Баку, где ему удалось узнать номер мобильного телефона. Это уже кое-что говорило о том, кто именно мог позвонить. Дронго вернулся в кабинет, задумчиво посмотрел на полки с книгами. Его мечта – остаться здесь на несколько десятков лет и успеть прочесть, снова перечесть или заново открыть для себя все эти книги. К своему стыду у него в личной библиотеке еще было немало книг, которые он даже не успел прочесть. Это было обиднее всего. Нужно попытаться хотя бы прочесть все книги в своей собственной библиотеке, насчитывающей не одну тысячу томов. Ему уже далеко за 40, а в последние годы его дергают все чаще и чаще, заставляя отвлекаться на различные расследования. С другой стороны, ему нравилась подобная гимнастика ума, когда неведомый преступник бросал вызов обществу и праву, совершая или пытаясь совершить очередное хитроумное преступление, которое требовалось раскрыть. Он принимал подобную ситуацию и как личный вызов, стараясь найти и покарать преступника пытаясь не просто расстроить его планы, но и изобличить очередного мерзавца, решившего добиться своих целей любым способом. Он взял книгу, усаживаясь снова в кресло. «Интересно, кто это может быть?» – подумал Дронго. Но спокойно почитать ему все же не позволили. Через десять минут снова раздался телефонный звонок. Он изумленно прислушался. Это был телефон мобильной связи, зарегистрированный в итальянской телефонной компании. Неужели незнакомец сумел добраться и до них? Дронго поднялся и подошел к аппарату. Этот номер знали только двое – Джилл и Эдгар. Он был предназначен для самых экстренных случаев, но на Табло снова не было номера. Он посмотрел на аппарат и не стал отвечать. «Как интересно» подумал он уже с нарастающим раздражением, и повернулся к своему креслу. Именно в этот момент снова позвонил городской телефон. Включился автоответчик. Затем послышался знакомый голос Эдгара Вейдеманиса, его друга и напарника. «Если ты дома, то возьми трубку, у меня к тебе срочный разговор». Дронго взял трубку, отключая громкоговоритель. «Добрый вечер», – пробормотал он. «Почему меня так настойчиво ищут в субботу вечером?» «Здравствуй», – поздоровался Эдгар. «Ты уже все знаешь? Он тебя уже нашел?» «Давай по порядку. Кто меня должен был найти и кто мог узнать номера моих мобильных телефонов?» «Я догадываюсь, что ты не мог их дать ни при каких обстоятельствах». «Верно догадываешься, он сам их нашел. Наверняка сумел пробить твой мобильный через Баку». «Кто-то звонил и на мой итальянский номер». «Какая предусмотрительность?» – восхитился Ведеманис. «Он, очевидно, сумел узнать, что семья у тебя живет в Италии, и сумел просчитать, через какую телефонную компанию можно узнать твой номер». «Очень интересно. Кто же это такой догадливый? Может, ты подскажешь?» «А ты разве с ним уже не разговаривал?» Он позвонил и тоном терпящим возражений предложил мне перезвонить ему на московский номер. Причем продиктовал номер мобильного телефона. В его голосе была не просьба, а приказ, что меня несколько вывело из состояния равновесия. «Ты же знаешь, что я не люблю выполнять приказы, от кого бы они ни исходили?» А потом последовали звонки на мои мобильные телефоны с неизвестных номеров, и я решил не отвечать. «Все в твоем стиле», — согласился Эдгар. «Это был сам Мастан Гасанов. Теперь понимаешь, откуда он знает и про твою семью, и про твои телефоны?» «Почему ты так уверен?» Хотя голос был глухой и с отчетливым южным акцентом. «Они уже вышли на меня, ищут тебя по всей Москве. Насколько я понял, самого Гасанова сейчас нет в городе, но тебя ищут его адвокаты и помощники. Теперь понятно, откуда столь безапелляционный тон и такая срочность», – пробормотал Дронга. Мастан Гасанов был одним из тех людей, которые упоминались в журнале Forbes, когда речь заходила о первой сотне самых богатых людей России. Кроме занимавших привычные первые места Абрамовича, Прохорова, Дерипаски, Виксельберга, Фридмана, там еще были несколько человек-выходцев с юга. Вахид Аликперов, Фархат Ахмедов, Алишер Усманов, Сулейман Киримов, Арас Агаларов, Тельман Исмаилов, Искендер Махмудов и Искендер Халилов. В этот список входил и Мастан Гасанов, занимавший 89-е место с капиталом в 600 с лишним миллионов долларов. Было известно, что свое состояние он сделал на торговле и в строительном бизнесе. Дронга лично знал почти всех представленных в этих списках олигархов. Некоторые были ему даже интересны парадоксальностью своих суждений или замечаний, но с Мастаном Гасановым он никогда раньше не пересекался. И вот теперь этот влиятельный и известный человек решил срочно обратиться к нему. Это тот самый тип, о котором я думаю, уточнил Дронга. «Именно тот самый. Только он мог узнать номера твоих телефонов и через Баку, и через Рим. Между прочим, говорят, что у него есть своя вилла в Италии. Возможно, вы даже соседи». «Я думаю, что у него вилла на Сардинии», — пробормотал Дронго. «Вряд ли он захочет поселиться рядом со мной. Что ему нужно?» «Ему нужен ты и очень срочно. Ты знаешь, что олигархи вызывают у меня смешанные чувства». Из всей этой компании я готов симпатизировать только Ходорковскому. И не потому, что он сидит, а по собственной мальчишеской готовности прийти на помощь слабому. Когда все грехи сваливают на одного человека, заставляя его отдуваться за остальных, это не совсем честно. «У тебя опасные политические взгляды?» – усмехнулся Ведеманис. «И учти, если нас сейчас прослушивают, то я сразу скажу о твоей неудачной шутке и своем категорическом несогласии с твоим мнением». «Очень смешно. Что дальше? Ты хочешь с ним встретиться?» «Каким образом? Ты же сказал, что его нет в Москве». «Дорогой мой эксперт, вам отказывает ваша гениальная интуиция. Гасанов может прислать за вами свой самолет или оплатить вам дорогу в оба конца. Для него это не проблема. Зато для меня проблема. Не люблю много летать. Что ему нужно?» «Этого мне не сообщали». Мне звонил один из его помощников и просил как можно быстрее найти тебя для беседы с господином Гасановым. «Ты считаешь, что я должен с ним встретиться?» «Если они разыскивают тебя по всем возможным каналам и у них к тебе такое срочное дело, то, думаю, будет правильно, если ты сам перезвонишь ему». «В конце концов, это твоя работа – помогать нуждающимся в помощи и защищать слабых», немного демагогически воскликнул Видиманис. «Гасанова можно считать слабым человеком?» Иронично уточнил Дронго. «Нуждающимся в твоей помощи», — поправился Эдгар. «Ты знаешь, в кого ты превращаешься?» «Прекрасно знаю. В циничного, жадного и бессовестного агента, который любым путем хочет уговорить своего патрона взяться за расследование громкого дела олигарха, чтобы и ему перепали проценты с этого расследования. Все правильно?» «Иди к черту. Я не об этом. У тебя после сорока прорезалось непонятное чувство юмора». «Раньше ты был суровым латышским парнем, не признающим никаких шуток». «С кем поведешься?» – радостно напомнил Эдгар. «Разве можно быть серьезным, разговаривая с таким человеком, как ты, и еще работая столько лет под твоим непосредственным руководством? Если начальник умный, становишься жизнерадостным оптимистом. Если идиот, становишься унылым пессимистом». «Ты у нас гений, доказавший, что все в этой жизни относительно. Значит, я абсолютный рационалист». «Жизнелюбивый прагматик, так будет более правильно». «Согласен», – улыбнулся Дронго. «Вот поэтому я сейчас продиктую тебе номер его телефона, и ты сам ему перезвонишь. Пусть он сразу почувствует, что со мной нельзя так разговаривать. Для начала это будет полезно». «Если я ему действительно нужен, он все поймет правильно». Если обидится, значит он человек недостаточно разумный и с ним лучше не иметь никаких дел. Давай номер телефона, согласился Ведеманис. Но учти, что если он на тебя обидится, то у тебя появится еще один очень могущественный враг, а мы потеряем нужного клиента. Дронго продиктовал номер телефона, затем ехидно добавил. Я понял, в кого ты превращаешься. В мелкого сутенера. Потом перезвони мне. Он положил трубку и улыбнулся. Виде Маннис перезвонил ровно через минуту. «Могу тебя обрадовать, он послал меня к чёрту». Так сразу и сказал. «Нет». Спросил, кто с ним говорит. Я представился. Он помолчал. Секунды две, не больше. Потом уточнил, кто я такой. «Я сообщил, что твой помощник». Он сразу ответил, что не разговаривает с помощниками, а ждёт твоего звонка. Лично твоего. «Если в течение часа ты ему не позвонишь? Он будет считать, что ты не хочешь иметь с ним никаких дел. Так и сказал. А потом отключился, даже не захотел меня слушать. Серьезный мужчина. Когда у человека столько денег, он хочет иметь все самое лучшее. А ты у нас самый лучший эксперт на постсоветском пространстве. Я ему сейчас перезвоню, решил Дронго. Интересно, что ему понадобилось? Скажи, что у тебя есть подруга, тут же напомнил Вайдеманис. И мы всегда работаем в паре. Я тебе перезвоню. Дронго набрал номер мобильного телефона Мастана Гасанова и почти сразу услышал глуховатый голос олигарха. «Здравствуйте», – начал Дронго. «Вы просили меня перезвонить вам». «Здравствуйте. Как мне лучше к вам обращаться? Меня обычно называют Дронго». «Да, мне об этом говорили. Я сейчас в Швейцарии, и поэтому дал вам номер своего мобильного. Вы, очевидно, уже знаете, как меня зовут». «Хотя вы и не представились, когда позвонили», — напомнил Дронго. «Да, точно. Но я не хотел разговаривать на такие темы по телефону. У меня к вам очень важное дело. Когда вы сможете встретиться со мной?» «Если бы вы задали мне подобный вопрос, находясь в Москве, то я бы ответил прямо сегодня. Но сейчас это невозможно». «Да, к сожалению. У вас есть шенгенская виза?» «Да, мультивиза на три года». Прекрасно. Тогда вообще нет никаких проблем. Что вы имеете в виду? Мы можем встретиться завтра днем. Я закажу вам билет бизнес-класса на утренний рейс в Цюрих. Вы сможете прилететь? Неужели это так срочно? Абсолютно срочно и важно. Все ваши расходы будут оплачены. Если даже мы не сможем договориться, то я готов выплатить неустойку за ваше потраченное время. Но я уверен, что мы сможем договориться. Ясно. «Меня будут встречать в аэропорту?» «Конечно. Мне сказали, что вас нетрудно узнать. Вы очень высокого роста и больше похожи на знаменитого боксера, чем на известного эксперта». «Это я притворяюсь», — сказал Дронго. «В любом случае, вас узнают. К вам подойдет человек, который назовет пароль. Скажем, он назовет фильм, который вы наверняка видели, место встречи изменить нельзя. Помните, был такой хороший сериал с Высоцким? И название подходящее». «Хорошо», – недовольно согласился Дронго, – «и учтите, что я иду на очень большой компромисс. В Европу я обычно езжу на поездах». «У нас мало времени», – признался Мастан Гасанов. «Я буду ждать вас завтра днем. Не опоздайте на самолет. Если хотите, я пришлю за вами машину и в Москве. Не нужно, у меня есть своя. До свидания, я буду вас ждать. До свидания». Он положил трубку. Интересно, что нужно этому типу? И почему такая срочность? Завтра он все узнает. А теперь нужно позвонить Вейдеманесу и все рассказать ему. Мастану Гасанову совсем не обязательно знать, что завтра в этом самолете с ним полетит Эдгар, который будет незаметно следить за своим другом и подстраховывать его в случае необходимости.